Глава пятьдесят первая. к а й р а с смеялся. Впрочем, резкий хрип, вырывавшийся из его горла, больше походил на одышку. Он не знал, как р с ц е н и т ь такой поворот событий. Было ли это смешно или, напротив, ужасно? Электронную систему безопасности взломали. И что это значит? Королевские гвардейцы не предоставили развернутого доклада в а ш е в е л и ч е с т в о ответил Торин. Но нам точно известно, что все камеры слежения и сканеры, в том числе и оружейные, отключились, и вплоть до настоящего момента ни одному из сотрудников не удалось подключиться к собственному профилю в системе. И как давно это длится? Уже 11 минут. Кай прошел к окну и уставился на собственное отражение. Из-за з е р к а л я на него смотрел жених. Белая шелковая рубашка с красной орденской лентой через плечо. Она вызывала у него ассоциации с кровью. Последний час он прохаживался туда-сюда по своим п о к о я м и изо всех сил старался не думать о том, как он выглядит. Как по-твоему, ли ван а имеет к этому какое-нибудь отношение? Было бы странно с ее стороны делать что-либо такое, что поставит церемонию под угрозу. Кай провел рукой по волосам. Приюхватит удар, когда она увидит, что он испортил укладку, над которой в течение сорока минут трудился целый выводок стилистов, разглаживая волосок за волоском. Ваше величество, я бы хотел, чтобы вы не подходили так близко к окну. Он обернулся, удивленный неподдельным волнением в голосе Торина. Почему? Мы предполагаем, что взлом имеет прямое отношение к вашей безопасности, но пока не установили, откуда может исходить угроза. Вы думаете, что кто-то может попытаться убить меня, застрелить через окно на четырнадцатом этаже? Мы пока не знаем, что и думать, но мне бы не хотелось лишний раз и д т и на ненужный риск, пока мы не получим дополнительную информацию. Начальник службы безопасности будет здесь с минуты на минуту. Я уверен, что на такой случай у него разработан особый план. Может быть, нам придется эвакуироваться, или, наоборот, забаррикадироваться здесь и уйти в режим строгой изоляции. Кая отошел от окна. Изоляция? Это что-то новое? Мы что, отменим церемонию? Наподобное он даже не смел надеяться. Торин тяжело вздохнул. Пока нет. Если это и произойдет, то только в крайнем случае, в последнюю очередь. л и в а н у с придворными вернули в отведенные им покои и в случае необходимости их припроводят в безопасное и отдаленное место. Церемония временно отложена. До тех пор, пока мы не будем в состоянии обеспечить вашу к о р о л е в й безопасность. Кай присел было на краешек резного стула, но тут же вскочил, не в состоянии удержаться на одном месте, и принялся расхаживать туда-сюда. Она будет в бешенстве. Нужно предупредить тех, кто сообщит ей эту новость. Думаю, все и так прекрасно осведомлены. Кай растерянно покачал головой. Долгие недели он жил словно в тумане, застряв между отчаянием и мрачными предчувствиями. Его смедали страхи и бесконечные надежды, крутившиеся в голове. Надежды, что из этой ситуации все-таки есть выход. Надежды, что день свадьбы так и не настанет. Надежды, что найдется принцесса Селена и каким-то чудом все исправит. И теперь вот оно. Таких совпадений не бывает. Кто-то специально взломал систему безопасности. Кому это было под силу? И что они хотели сделать? Сорвать свадьбу? В мире полным полно людей, не желающих, чтобы свадьба состоялась. А может быть, у них были куда более жестокие и зловещие цели? Он искоса посмотрел на Торина. Я знаю, что ты не любишь, когда я рассуждаю о тайных заговорах, но неужели? Торин тяжело вздохнул, поморщившись. Ваше величество, на этот раз мы с вами единодушны. Кто-то постучал в дверь, и они оба от неожиданности подскочили. Обычно приходе гости объявляли через динамики, но сейчас электроника не работала. Кай задумался: неужели не было резервной системы, или ее взломали тоже? Торин подошел к двери первым. Назовитесь, кто это? т а ш м и п р и я Мне срочно нужно поговорить с Его Величеством. Кай потёр шею, пока Торин открывал дверь. Прия стояла перед ними еще более собранная, чем обычно. На ней с в е р к а л а и з у м р у д н о с е р е б р и с т а я сари. Какие новости? спросил Кай. Выражение лица у Прии было растерянное, почти испуганное. Кай приготовился к худшему, хотя не мог себе представить, к чему именно. Но вместо ответа Прия закрыла глаза и рухнула на ковер. Ахнув, Кай бросился к ней и опустился рядом на колени. Торин взял ее за запястье, чтобы измерить пульс. Что с ней с т р я с л о с ь спросил Кай и только затем увидел дротик в ее лопатке. Что за? С ней все будет в порядке. Кай с т о л б е н е л затем медленно поднял глаза на звук знакомого голоса. Черные брюки, шелковая рубашка. Зола. Его сердце ушло в пятки. она была одета в ту же униформу, что и дворцовая прислуга, на голове как всегда черт знает что перчаток на ней не было и выглядела она встревоженной. в комнату вошла еще одна девушка и закрыла за собой дверь. она была чуть выше, со светло-коричневой кожей и голубыми волосами. Кай посмотрел на нее вскользь, потому что здесь была Зола. Зола, не в состоянии закрыть от в и ш у от удивления челюсть, Кай поднялся на ноги. Торин тоже встал, обошел прию и попытался оказаться ровно между ними, загораживая его живым щитом. Но Кай даже не заметил. Зола смотрела ему в глаза. Она будто ждала чего-то, собиралась с духом, несмотря на тот факт, что из ее металлической руки торчало какое-то опасное на вид орудие. Могло показаться, что она даже стесняется. Молчание становилось невыносимым, но Кай не мог придумать ни одной подходящей фразы. В конце концов зола напряженно сглотнула. Мне очень жаль, что пришлось. Она показала на лежащую без сознания распорядительницу и затрясла рукой, будто пытаясь стряхнуть дротики. Но с ней все будет в порядке, клянусь. Может быть немного покружится голова, когда она очнется, но и твой андроид, Наинси, да? Мне пришлось ее выключить, и ее дублирующий процессор. Но любой механик включит ее снова за 6 секунд, так что. Она нервно почесала запястье. Ой! И еще мы столкнулись с начальником службы безопасности в коридоре и с другими охранниками. Наверное, я напугала их, и все они... М -м, без сознания. Тоже. Но я клянусь, что с ними все будет в порядке. Честно. Ее губы задрожали, я на короткое и нервно улыбнулась. Так что... Привет снова. Да. О боже! Вторая девушка закатила глаза. Это было ужасно. Зола обожгла ее взглядом, но та сделала шаг к Аю и грациозно поклонилась. Ваше императорское величество, какая честь видеть вас снова. Он ничего не сказал. Зола тоже ничего не сказала. Торин, стоявший между ними на чеку, тоже промолчал. Девушка подняла голову. Зола, сейчас или никогда. Зола подскочила. Точно. Извини. она сделала шаг вперед и собиралась заговорить, но Кай наконец обрел дар речи. Ты с ума сошла? Зола замерла. Да ты, как ты, Ливана здесь, во дворце, она тебя убьет. Зола растерянно моргнула. Ну да, я знаю. Именно поэтому мы не можем терять ни минуты. Пробормотала девушка с синими с волосами. Кай нахмурился и посмотрел на нее. Ты кто? Ика засветилась от радости. Я Ика, ты, наверное, меня не помнишь, но мы встречались на рынке в тот день, когда ты принес андроида. Только я была вот такого роста. Она показала рукой на уровне бедер и по форме похожа на гигантскую грушу и гораздо более бледная. Она какетливо похлопала ресницами. Кай снова посмотрел на Золу. Она права, нам нужно уходить прямо сейчас, и ты пойдешь с нами. Я что? Он не станет этого делать. Перебил и х т о р и н Он двинулся к Золе, но внезапно его нога замерла в воздухе и вернулась на прежнее место. Затем он перешагнул через прию и двинулся задом наперед в угол комнаты, где стукнулся ногами о диванчик и неуклюже опустился на подушку, ка изумленно наблюдал за ним, начиная думать, что все это страшный сон. Извините, Зола подняла свою металлическую руку, но у меня как раз остался один дротик с транквилизатором, и если вы попытаетесь вмешаться... Мне придется его использовать. Торин посмотрел на нее, вложив во взгляд столько ненависти, сколько Кай не видел в нем за всю свою жизнь. Кай, я должна удалить твой чип. Он повернулся к ней и впервые за все это время ощутил приступ страха. Что-то звонко щелкнуло. Он опустил глаза и увидел, как из одного ее металлического пальца показался нож. Она была киборгом, к этому он почти привык, но она к тому же оказалась девушкой с Луны. И хотя он знал об этом уже давно, но никогда еще не видел, чтобы она так легко и в открытую применяла свои чары до этого самого момента. з о л а шагнула к нему, он сделал шаг назад, она остановилась, в ее глазах мелькнула боль. Кай, ты не должна была сюда приходить. Она нервно б л е з н у л а губы. Я знаю, как это выглядит со стороны, но я просто не могу позволить тебе на ней жениться. Он напряженно засмеялся. Чёртова свадьба! Он почти забыл о ней, А ведь это он сейчас красовался в одежде жениха. Это не тебе решать, а я все равно приму это решение. Она сделала еще шаг, а Кай попятился и уперся в небольшой столик. Зола посмотрела туда и удивленно вытаращила глаза. Кай посмотрел туда же. На столе лежала маленькая металлическая ступня, ее ножка. Та самая, которая осталась на ступеньках, разъеденная коррозией, суставом, заляпанным грязью. Он забрал ее из офиса службы безопасности, когда производилась зачистка ж у ч к о в и шпионских камер Ливаны. Он почувствовал, как покраснел до ушей, будто его застали за чем-то неприличным и очень интимным, и чем-то, что ему по факту не принадлежало. Ты, хм. он показал на ножку, стараясь выглядеть равнодушным. ты это потеряла Зола отвела глаза от находки и молча посмотрела на него. Он не мог догадаться, о чем Зола думает. Он даже сам не знал, зачем оставил себе эту ножку. Вторая девушка Ика схватилась руками за голову. Это в сто раз лучше любого интернет-сериала. Зола ненадолго опустила взгляд, чтобы собраться с духом, а потом протянула к нему руку. Прошу тебя, Кай, у нас не так много времени. Давай с в о е запястье. Его голос звучал мягко и нежно, и это его с м у т и л о больше всего. Люди с Луны всегда через чур убедительно добры и подозрительно нежны. Покачав головой, он прижал руку к туловищу. Послушай, Зола, я не знаю, зачем ты здесь. Мне хочется поверить, что тобой движут самые лучшие намерения, но я тебе ничего не знаю. Ты лгала мне обо всем. Я тебе никогда не лгала. Зола еще раз посмотрела на лежащую на столе ножку. Может быть, я не говорила тебе всей правды, но разве можно меня в этом винить? Он нахмурился. Конечно, можно. У тебя было много случаев сказать мне правду. Слова поразили ее и заставили на мгновение растеряться, но затем она сжала руки в кулаки. Прекрасно. И что, если бы я сказала? О да, ваше величество, я с радостью пойду с вами на бал, но сначала вам следует узнать о том, что я Киборг, так что ли? И что потом? Кайт вернулся. Ты бы никогда больше не заговорил со мной, ответила она самой себе. Это было бы для тебя чересчур. И что? Ты бы так и молчала об этом целую вечность. Вечность? Зола показала на лежащий за окном город. Ты император целого государства. У нас н е м могло быть никакой вечности. К удивлению Кая, ее слова больно ранили его в самое сердце. Зола была права в этой вселенной и этой системе координат между ними попросту ничего быть не может. Император и Киборг. Почему же ему так больно? А что насчет твоего лунного происхождения? Сказал он. Когда бы я о нем узнал? Зола хмыкнула. Он видел, что она вот-вот выйдет из себя. У нас нет на это времени. Сколько раз ты м н о й манипулировала, сколько раз промывала мне мозги? Зола возмущенно открыла рот, потрясённая его предположением. Потом в её глазах загорелись злобные огоньки. Что, ты волнуешься из-за того, что мог испытывать чувство к какому-то жалкому киборгу? Я просто пытаюсь понять, что из этого было правдой и кто на самом деле эта девушка. Он рукой показал на неё с ног до головы. Сначала ты чинишь портскрины на рынке, потом сбегаешь из тюрьмы строгого режима, а теперь взламываешь всю электронику во дворце, размахиваешь ножом у меня перед носом и грозишь усыпить моего советника, если что-то пойдет не так, как ты сказала. И что я должен думать? Я даже не знаю на чьей ты стороне. Сжав кулаки, Зола обдумывала его слова, а затем посмотрела куда-то поверх его плеча. Огромное панорамное окно смотрело прямо на город, на сердце восточного содружества. Ее лицо приняло задумчивое выражение. Она что-то прикидывала про себя. Затем сделала к нему еще один шаг. Кайзлоб н о о щ е т и н и л с я "Я на своей собственной стороне", сказала она. "И если ты желаешь лучшего своей стране и всей планете, то тебе стоит тоже встать на мою сторону". Она протянула руку. "А теперь давай сюда запястье". Он тоже сжал руки в кулаки. Все, за что я несу ответственность, здесь. Я должен защищать свою страну. Я не стану бежать от этого, и тем более не стану бежать с тобой. Он попытался гордо задрать подбородок, хотя это было сложно под взглядом Золы, смотревшей на него как на клочок мусора. Неужели? угрожающе протянула она. Попробуешь наладить супружескую жизнь с ней? По крайней мере, с ней я буду знать, когда мной манипулируют. Вот тебе информация к размышлению. Я тобой никогда не манипулировала и надеюсь, мне никогда не придется. Но ты не единственный, кто несет ответственность перед страной и людьми, так что прошу прощения, ваше величество. Но вы идете со мной, а уж решать доверять мне или нет будете потом в более спокойной обстановке. о наподняла руку и выстрелила в него.